Линли осторожно провел пальцами по пятну на платье, прикинул расстояние между брызгами на юбке. «Но в одном мы можем быть уверены. В чем же? Роберта прекрасно знает, кто убил ее отца». Линли проснулся внезапно, как от толчка. Утренний свет струился в комнату, ложась тонкими полосами на пол и кровать. Легкий ветерок играл за навесками, через открытое окно доносились радостные голоса птиц и отдаленное блеяние овец. Ничего этого Линдли не замечал. Он лежал в постели, погрузившись в глубокое, безнадежное отчаяние. Неутолимое желание жгло его. Он хотел повернуться на бок и прижать ее к себе, хотел увидеть ее пышные волосы на подушке, хотел увидеть, как сомкнутые веки берегут ее сон. Он хотел нежными ласками разбудить Дебору, ощутить губами и языком, как согревается, разгорается в порыве страсти ее кожа. Линли резко отбросила одеяло. «Это безумие!» Поспешно, невнимательно начал одеваться, хватая, что под руку подвернется. «Бежать! Бежать!» Схватив в охапку свитер, он выскочил из комнаты, с грохотом спустился по лестнице и вырвался на улицу. Только тут он посмотрел на часы. Половина седьмого. Густой туман лежал в долине, смягчая, размывая прямые линии зданий, тяжелым одеялом укутывая реку. По правую руку простиралась пустынная улица. Даже зеленщик не выставлял еще свой товар на обочине. Окна салона красоты у Синджи были темны. Методистская церковь заперта на замок. Чайная не проявляла интереса к столь раннему гостю. Линли прошел к мосту. Там минут пять постоял праздно, швыряя камушки в воду, пока величественный храм на горе не притянул его взгляда. С высоты холма церковь святой Екатерины мирно взирала на деревню. Вот что поможет ему изгнать демонов прошлого. Линли решительно зашагал к храму. Небольшое, на редкость, гармоничное здание. Вокруг деревья старое, несколько запущенное кладбище. Великолепный нормандский свод поднимается к небу. В апсиде полукруглые витражи. С другой стороны храма высокая колокольня, где воркуют голуби. Линли полюбовался их прогулками по скату крыши, а затем по усыпанной гравием дорожке направился к кладбищу. Маленькая калитка пропустила его в мир тишины и покоя. Он принялся бродить среди могил, пытаясь прочесть на надгробиях надписи, полустертые временем. Кладбище заросло травой и сорняками, под ногами была утренняя сырость. Могильные камни густо обросли мхом. Здесь, в густой тени деревьев, в земле, не знавшей солнца, покоились люди, которых все давно позабыли. В некотором удалении от церкви виднелась купа переплетшихся ветвями кипарисов. Возле их корней приютилось еще несколько надгробий. Эти искривленные деревья казались таинственно человеченными, словно они умышленно скрывали таившиеся в их тени могилы. Заинтересовавшись этим зрелищем, Линли пошел туда и наткнулся на нее.